Как не понравились ему Давича, эта гостиница, эти коридоры, весь этот дом, его номер не понравились с первого взгляду. Он несколько раз в этот день с каким-то особенным отвращением припоминал, что надо будет сюда воротиться. «Да что же это я, как больная женщина, верю сегодня во всякое предчувствие», — подумал он с раздражительной насмешкой, останавливаясь в воротах. «Новый, нестерпимый прилив стыда». Почти отчаяние приковал его на месте при самом входе в ворота. Он остановился на минуту. Так иногда бывает с людьми. Нестерпимые внезапные воспоминания, особенно сопряженные со стыдом, обыкновенно останавливают на одну минуту на месте. «Да, я человек без сердца и трус», — повторил он мрачно и порывисто двинулся идти, но опять остановился. В этих воротах и без того темных, в эту минуту было очень темно. Надвинувшаяся грозовая туча поглотила вечерний свет. И в то самое время, как князь подходил к дому, туча вдруг разверзлась и пролилась. В то же время, когда он порывисто двинулся с места после мгновенной остановки, он находился в самом начале ворот, у самого входа под ворота с улицы, и вдруг он увидел в глубине ворот в полутемноте у самого входа на лестницу, Одного человека...